Глава вторая. Погоня — дело долгое. «Гони! Давай, гипоной! Хай! Хай!» Пара гнедых шла ходка. А стоило мне прикрикнуть, да еще пустить волну поводьями, так у коней будто крылья выросли. Волну я сам изобрел. Значит так, учитесь. Встряхиваем вожжи, Будто капли воды с пальцев сбрасываем, и ремни идут волной над лошадиными спинами. Видели морскую волну над рифами? В хороший ветер. Запоминайте. Поводья коней не подхлестывают, просто воздухом обдают. Шелеста в конце — мягкий щелчок. Шлепок? Ну, может, и шлепок. Мокрый такой, как прибой в скалы ударил. Лошади сразу быстрее идут. «Вроде они ладья!» Подхватила их. «Нет, второй раз не покажу. Учитесь, толочи не учитесь, это только у меня выходит. Пошлины, вымостки, керамика! Вы с колесницей управьтесь, тогда поглядим. Кто не пробовал, или волна в пену разбивается, или лошади фыркают, ржут. Бывает, что и вовсе останавливаются». Делиад оглянулся через плечо. Засмеялся. «Отстали? Да?» Я тоже покосился назад. Здоровяк и сидор и не думал нахлёстывать свою упряжку, чтобы нас догнать. Верзила Колемах привстал. «Зачем? Он и так торчит, что твоя мачта над кораблем. Крикнул нам что-то. Небось, велел коней придержать. «Ага! Как же! Тащитесь сонной черепахой? Ваше дело!» «Давай, гипоной! Хай, хай!» Сказать по правде, Исидор не догнал бы нас, даже если бы захотел. Перевернулся бы и шею сломал. Себе и колемаху. Это у нас колесница. А почему? Мы сыновья Басилея. У Исидора телега. Грузовая, двухколесная. И запряжены в нее не лошади, а мулы. Колеса цельные, поверх крест набит. Тут недогонок, скрипу больше, чем скорости. Отцовы люди везли табунщикам припасы: муку, вино, соль, еще всякое по мелочи, чего не добыть на выпасах или в лесу. Лепешки табунщики пекли сами. Сыр делали из кобыльего молока, сушили на солнце, кашу варили, охотой пробавлялись, били птиц, оленей. Я по охотничьей части был у них на вроде Артемиды. Пустым из дубрав не возвращался. Куропаток и дроздов из прощи валил. Только без муки лепешек не испечешь. Из съедобных корешков — нет, эту дрянь вы сами пеките. Корешки — они в похлебке хороши. И вина в дубраве не сыскать. Мы давно свернули с накатанной дороги. и Сидор, Какой Сидор! Отстал, скрылся из виду. Теперь колесница неслась по зеленой долине, самими богами предназначенной для скачек. «Стадион! Кому он нужен ваш стадион?» Нас потряхивало, но мы держались крепко и вопили от восторга во все горло. «Ветер в лицо — свобода!» Верхом, конечно, лучше. Но и на колеснице нестись без дороги напрямик тоже здорово. «Впереди месяц, а то и два привольной жизни. Рядом табунщики да лошади. Никаких тебе скучных занятий, дворцовых правил, наставников с палками. Мне лошадиная жизнь только в радость. Деля тоже проникся, кажется». Алкимян остался в городе с отцом. Главка Фирский все чаще призывал старшего сына к себе — проводя с ним немало времени, учил правлению, наставлял в торговле, строительстве, когда правитель вершил суд, Алкимен присутствовал, случалось разрешал споры, если они были не слишком сложными. Алкимен не просто сын, Алкимен наследник. нас с делядом ждали свои города, но поменьше в окрестностях Эфиры. Алкимен воин, мы его меч. И щит. Холмы, окаймлявшие долину, надвинулись, окружили нас, взяли в осаду. Казалось, мы въезжаем в горлышко, лежащей на боку амфоры, в очреве которой разрослась сочная трава. «Эй, гончар! Косоруки неумеха!» Горло сузилось еще больше, вильнуло вправо, влево. «Где табунщики? Где лошади?» «Почему никого не видно? Почему нас не встречают?» «Эгегей!» «Если не стук копыт, то уж наш клич, небось, было слышно отсюда до Олимпа!» «Там! Смотри!» В лощине у поворота рос старый расколотый молнией вяз. Крона дерева цеплялась за крутой склон, уходивший вверх. Под вязом шевелились, ворочались, Пытались встать на колени. «Человек?» Я придержал коней. Остановил колесницу в шагах в двадцати. Мало ли, кто там. Вдруг ловушка. Наставник поликрат предупреждал. «Разбойники любят оставлять такую приманку. Полезешь спасать, тут тебя и прихватят из засады». Человек под вязом дергался, мычал. «Что это на нем? Веревки?» Делиат спрыгнул на земь. Осторожно! Крикнул я брату. Это Факеон! Точно! Факеон! Связанный! Кляп во рту! Делиад присел на корточки рядом с несчастным, вытащил кляп, достал нож, принялся резать путы. Там засх! Факеон кашлял, плевался. Язык с трудом ворочался во рту, пересохшим от жары и скомканной тряпки. За деревом, фогчий мелка! Я кинулся за дерево. Между узловатыми, выпирающими из земли корнями спина к спине лежали двое других табунщиков. Их тоже связали по рукам и ногам. При виде меня, мелетад заворочился, замычал точь-в-точь факеон. В точь в Фотий лежал без движения, мертвец мертвецом. Я подскочил к мелитаду. Выдернул кляп, едва ли не вместе с зубами. Возбуждение, предчувствие — удивительный незнакомый восторг. Сердце превратилось в летавры, умелый барабанщик колотил по ним палками, зовя на поле боя. — Быстрее! Еще быстрее! Бегом! Я не думал, что причиняю милитаду боль. Я вообще ни о чем таком не думал. — Фотий! Фотия убили! Губы милитада они были разбиты, нос сплющен в смятку, распух перезрелой сливой, под глазами синяки, в бороде засохла кровь. Живой он выглядел не лучше мертвого Фотия. Я наклонился к мертвецу, сам не знаю зачем, увидел, голова в бурой корке, словно в войлочной шапке, через щеку садина. Грязное, широченное, будто табунщика возили рожей по земле. Приложил ухо к груди. Жуткое мгновение тишины. Глухой удар. Второй, третий. Впору было поверить, что эта тень Фотия спускается в царство мертвых, стуча пятками по каменистой дороге. В груди табунщика натужно захрипела, свистнула, жив. «Хвала богам! Дышит, и сердце бьется!» Освободив Фоте от кляпа, я рассек веревки. К счастью, нож был при мне. Маленький, чуть длиннее ладони, острый, как бритва. Рукоятку я сам выточил из ореха. «Кто это вас? Разбойники?» «Разбойники! канокрады? Мелитат от злобы и бессилия ударил лбом в землю, «Сукины дети! Сожри их проказа!» Закончив с Фотием, я освободил Милитада. Рядом возник Делят. Хотел помочь, но я уже справился. «Табун где?» «Угнали!» «Куда?» «Куда повели?» «Туда!» Милитад махнул рукой на запад. «Кто они? Чьи?» «Не знаю. Думаю, мигарцы. Сколько?» «Шестеро. Может, семеро. Давно ушли!» Милитат прищурился, глянул на небо, что-то прикинул. Недавно, около полудня. Из завяза вышел факеон, растирая запястья. Охнул, качнулся, схватился за дерево, чтобы не упасть. Крепко им досталось. — Вы на колеснице! — просипел он, задыхаясь. Похоже, у табунщика были сломаны ребра. — Давайте к отцу, быстро! Доложите, табун угнали! «Отец погоню вышлет!» «Это он сам решит!» «Конечно, вышлет!» «Долго это дело!» «Погоня!» «Уйдут и коней уведут!» «Уйдут!» Делиад уставился на меня. «Я на Дилиада. «Ну да, у братьев мысли сходятся!» «Погнали!» «Погнали!» «Вы куда?» опешили табунщики. «Рехнулись! Вдвоем не вздумайте! Во дворец гоните! К отцу!» Факион сделал неуклюжую попытку перехватить Делиада. «Куда там?» Делиад легко увернулся, табунщик упал. Я перепрыгнул через него, рванул за братом. На колесницу мы вскочили одновременно. Я схватил вожжи. «Хай! Хай! Пошли!» — Стойте! Вернитесь! Басилей нам головы снимет!